александр прозоров слово воина аз естьнь в лицо неожиданно пахнуло болотной затхлостью и слабым грибным ароматом который с тот часто витает холодным дождливым летом в подтопленных березняках и почти сразу руку обожгло раскалившимся крестом электрическая сила Олег ощутил, как по спине, между лопаток, пополз холодок. Только этого мне и не хватало. Он осторожно, над ними глазами, покосился по сторонам и медленно потянул саблю из ножен, пока ничего не происходило. В мертвенно-желтом свете луны мелко дрожали березовые листья, подмигивая серебристыми изнанками, радостно рали лягушки вдалеке.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 выкованной из коренного листа волговской рессоры. серединн скосил глаза на поднятое к лицу оружие и не без удивления обнаружил на лезвии возле самой рукояти два перекрещивающихся слова, вытравленных на полированной стали. «Аз есть». В тот же миг слева меркнула тень. Олег шарахнулся вправо, одновременно поворачиваясь, и увидел летящую прямо в лицо распахнутую змеиную пасть с длинными тонкими зубами, глазами-бусинками над ними и раскрытым капюшоном немного позади. От предчувствия близкой смерти ёкнуло сердце, и он проснулся. Пару минут Олег Середин просто лежал, глядя в белый потолок и дожидаясь, пока успокоится бешено колотящееся в груди сердце, Потом поднял голову и покосился на календарь. «Нет, все правильно. Пятница...» Именно ночь с четверга на пятницу наиболее благоприятна для заглядывания в будущее. Именно в ночь на пятницу он всегда совершал наговор для вещих снов. Однако тут всегда таилась коварная заковыка. Вещие сны предсказывали не то, чего хочется. а просто какие-то моменты из будущего. Причем далеко не всегда удавалось понять, о чем именно идет речь. То голую девицу увидишь с собачьими клыками, то пьянку вместе с начальником ремзоны. А через пару лет выясняется, что у новой подружки сучий характер, а у мастера родится внук, и пить со слесарями он станет на самом деле. без всяких переносных смыслов. Тут Олег вспомнил еще про важный момент сна. Перекатился по тахте, опустил руку вниз и вытащил из-под прикроватного коврика свою саблю. Обнажил клинок. Да, без сомнения, именно ее он и видел во сне. Тройной дол, начинающийся сантиметров сантиметрах в пяти от рукояти. эфес, простой. Чашка гарды, выкованная из старого медного подсвечника, тонкая защитная душка, огибающая наборную рукоять из семи пластиковых дисков всех цветов радуги. Ребята из клуба обычно предпочитают делать рукояти из дерева, но тут Середин пошел на поводу у своего эстетического чувства. Тем более, что пластик, равно как и дерево, на солнце особо не греется. В мороз ладонь не холодит. А что пот не впитывает, так Олег не кот, чтобы лапами потеть. Разница была в одном. Никаких букв на клинке не имелось. Не было печали. Средин рывком вскочил, протрусил до ванной и забрался под душ. По голове, плечам, грудей ударили прохладные струи, а в голове по-прежнему свербела все та же мысль. Аз есть. Yes. К чему бы это? В принципе, формула сия в колдовстве известна. Не означает вызов потусторонних сил на магический поединок, либо требование признать свое главенство. Но то, если заклятие произносит человек, маг. А вот что она может означать на клинке? Противопоставление оружия темным силам? Призыв на помощь местных высших сил? Благословение клинка христианским обрядом, Вообще-то похоже. Формула «аз есть церковью» признается. Написание сделано в виде креста. А чем черт не шутит? А вдруг и вправду это заклинание усилит возможности закаленной стали энергетической подпиткой символа? намоленного за тысячелетия миллионами верующих. Средин выключил душ, отерся полотенцем, потом достал крем для бритья, намазался и начал старательно скоблиться перед зеркалом одноразовым станком. При виде влажных русых волос, приглаженных к затылку, светло-голубых глаз, чисто вымытого розового с едва заметной горбинкой носа, он в очередной раз задумался. А надо ли ему вообще умываться по утрам? Все одно, к концу рабочего дня волосы приобретают однообразный серый цвет, брови и ресницы становятся черными, на носу обязательно появляется несколько мазков сажей, на зубах черная каемка вдоль десны. И каждый день после смены приходится отмываться по полчаса, если не больше. А однажды, когда в парке не оказалось воды, в рейсовом автобусе его приняли за гомика. Глаза выглядели щедро накрашенными и тщательно подведенными. Тем не менее, Олег добрился до конца, почистил зубы, отдельно сполоснул слегка оттопыренные уши. Сажа просто обожает налипать на ушные раковины. Вернулся в комнату и снова поднес саблю к глазам. — Да, магическая формула христианства так и напрашивалась на свободное место возле Эфеса. — Нет, разумеется, Олег не был последователем пророка Иссы, как именуют его мусульмане. Больше того, официальная православная церковь называла подобных ему последователей древних языческих учений ведунами, некромантами, сектантами — и регулярно проклинала. Но это никогда не мешало магам всех мастей пользоваться как исцеляющими возможностями различных христианских артефактов или молитвенных формул, так и самим проклятием. Олег усмехнулся, взял с книжной полки освещенный в князь Владимирском соборе серебряный крестик, приложил его к левой руке чуть выше запястья и аккуратно примотал эластичным бинтом. Кожа сразу ощутила слабое покалывание и теплоту. Освещённый символ веры противился близости с некрещенным язычником. чего можно и потерпеть. Зато при сближении с другим магом или представителем потусторонних сил крест нагревается еще сильнее. предупреждая своего владельца о возможной опасности. Саблю середин сунул в черный тубус. Туда же закатил шипастый серебряный многогранник, похожий на развернутый во всех плоскостях кубик Рубика. Кинул, отработавший свое тросик от выключателя сцепления. Сверху опустил приготовленные с вечера бутерброды с ветчиной. Потом быстро оделся, футболка, джинсы... косухой с толстой черной кожи, перепоясался ремнем с поясной сумкой, в которой лежали документы и ключи от мотоцикла, прихватил с вешалки в коридоре шлем и быстро сбежал вниз. Старенький иж планета больше не вызывал восхищения у дворовых мальчишек, как в старые добрые времена, зато позволял Олегу быстро передвигаться по городу, нелегко обгоняя все машины, от запорожцев до мерседесов, и не застревая в многочисленных пробках. До третьего автобусного парка он домчался всего минут за семь, оставив своего двухколесного скукуна под окнами кузни, еще пять минут потратил на переодевание и ровно в восемь тридцать вошел в мастерскую. — Но, наконец-то! — тут же подбежал к нему, Взмыленный мужик с измазанным чем-то черным лицом, однако в белой рубашке с галстуком и протянул толстый железный пруд. — Слушай, согни его здесь и здесь, а тут расплющи. Я потом дырку просверлю и зеркало повешу. Только побыстрее, у меня выезд через полчаса. — Так сходил бы к сварщикам, — пожал плечами Олег, берясь за лопату. — Они круглые сутки работают. — Ага, — кивнул мужик, — а потом шов от тряски лопнет, и моя полусфера на асфальт грохнется. Лучше целиковый сделать. Середин вздохнул, подкинул пару лопат, в еле тлеющий горн, зарыл пруд поглубже, включил поддув. — Подожди несколько минут. Сейчас согреется, и последи, чтобы вентилятор не выключился, а то пакетник иногда вылетает. Водитель кивнул, и Олег, пользуясь возможностью, сбегал к аккумуляторщикам, взял у них в пузырек немного серной кислоты и пару старых пластин. Когда он вернулся, пруд уже покраснел. Селедин вытянул его клещами, кинул на наковальню, быстро согнул, один из концов расплющил несколькими ударами молота, а заодно пробил чеканом отверстие под крепеж. чтобы человек со сверлами не мучился. Кинул готовый кронштейн в ванночку с водой. Тут как раз подошел другой водитель, которому требовалась монтажка размером с хороший лом для икарусных колес. Потом слесари приволокли рессорные листы для проковки. Следом явился завхоз с просьбой выковать решетку для газона, да с хорошими остриями, чтобы перерезать боялись. Проклепка крышек КПП, срубание точно таких же клепок со старых коробок, ремонт колесных корон. На рабочий день разгорался час за часом, и только когда будильник прозвенел двенадцать, Середин решительно закрыл дверь на задвижку. Сполоснув руки под краном, Олег открыл свой тубус, достал бутерброды, надкусил один, взял с верстака тигель. Набил его переломанными пластинами от аккумулятора, поставил в угорн, после чего достал из ящика зеленую свечу, самолично отлитую им из трех церковных, гусидный жир и колер для побелки, смешанный с рысей шерстью. Обнажил саблю, положил ее на верстак и, полуприкрыв глаза, сосредотачиваясь на свече. Сделав пару глубоких вдохов, он мысленно стянул. словно старый плащ самый верхний энергетический слой своей оболочки, обычно именуемой аурой. Сфокусировал его в одной точке возле фитиля, одновременно бормоча заклятие. «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы, не дверями, из двора, не воротами, нарой с собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкую улицу». Спущусь под крутую гору, возьму от двух гор камней, растоплю своим словом. Стань камень водой, стань водокамнем, стань глина плотью, стань плоть глиной. Не бойся ни огна, ни яда, ни злого слова.